Глава 44. Услышать друг друга. Аня. С первого взгляда у нас с Алексеем все хорошо, оглушающе просто. Мы вместе завтракаем, уезжаем и возвращаемся с работы, по ночам занимаемся невероятным сексом, только в процессе которого меня отпускают все мысли и страхи, касающиеся наших отношений. И я люблю своего мужчину, отдавая все чувства и эмоции, которые успеваю накопить за день. Я близка к истерике. Я совершенно не представляю, как мне прожить еще условную неделю, а главное, что будет дальше. Иногда мне кажется, что Баринов специально возвращает меня к прежней жизни, чтобы с чистой совестью бросить или чтобы я бросила его сама. Я знаю, мужчины иногда так делают, я знаю, мужчины иногда так делают, когда хотят, чтобы решение о финале отношений приняла женщина. Бабушка расшатывает мою нервную систему с другой стороны, всячески манипулируя доступными ей рычажками, особенно сестрой, требует вернуться домой и забыть Алексея, показательно глотает валидол. Но я не могу. Оба моих близких человека будто договорились свести меня с ума. Два раза я специально задерживалась на работе допоздна и рассказывала Алексею про строгого начальника, который на самом деле милая женщина. Но ведь баринова об этом знать не обязательно. Портила завтраки и ужины, изгаляясь с солью, сахаром и перцем, пыталась засыпать в гостиной, но с этим провалилась. Меня на руках отнесли в кровать. Этого непробиваемого сфинкса не берет ничего. Хотя я уже и сама не понимаю, зачем это делаю. Просто будто замерзаю рядом с ним. Сволочь, гад, трус! Ненавижу. Поэтому вчера после работы я написала Баринову СМС о том, что ночую у бабушки, и отключила телефон. Ах, какая я волевая! Уложила счастливую сестру спать, Позависала перед телевизором под осуждающим учительским взглядом, а потом, когда этот взгляд уснул, нализалась на стойке, иначе не могла расслабиться. — Аня! — стучит мне в дверь спальни бабушка. — Время восемь. Ты на работу собираешься? Мы с Ксюшей ушли. — Да, — отвечаю ей и натягиваю подушку на голову. — Господи, зачем я это вчера сделала? Как теперь сегодня возвращаться? С каким лицом? да и надо ли. Сердце сжимается, а на подушку скатываются синхронно две слезы. Достаю с тумбочки телефон и, надеясь на чудо, включаю его. На экран начинают сыпаться уведомления, но среди нет... Но среди них нету ни одного о том, что мне звонил Баринов Алексей. Тебе все понятно, Аня? Нет, непонятно. Я буду ждать, когда он скажет, сам пошла вон, иначе просто не прощу себе. Привожу себя в порядок, запихиваю в рот бабушкин сырник с чаем, И вызываю такси, потому что уже катастрофически опаздываю. Выбегаю на улицу и ищу машину с опознавательными знаками. «Водитель отменил заказ», высвечивается у меня на экране. «Блин, блин, блин!» В сердцах топаю ногой и пытаюсь вызвать новую машину. «Доброе утро, Аня», — произносит голос, от которого я застываю в позе испуганного суриката и медленно разворачиваюсь. «Доброе утро», — отвечаю Алексею сиплым голосом и прокашливаюсь. «Это тебе». Подает мне кофе. Поговорим? хмурит брови. Да? Киваю я. Давай вечером поговорим. Сейчас у меня такси и важный клиент. Пожалуйста, я не хочу серьезных разговоров, я не хотела, я не готова. Твое такси я отпустил, невозмутимо говорит Алексей, как и в нашу первую встречу. И сегодняшний клиент, к которому ты так торопишься, тоже я. Поэтому прошу. Он делает широкий жест в машину. Мне ничего не остается, как забраться в салон. Он садится за руль и блокирует двери. Это зачем? Напрягаюсь я. Ты и купила платье на свадьбу Сергея и Сони? Игнорирует он мой вопрос. Нет. Мотаю головой и закусываю губу. Почему? Давяще. Потому что не уверена, что мне там место. Отвечаю честно. Алексей разворачивается к заднему сиденью и достает оттуда чехол для одежды и обувную коробку. Я предполагал. Поэтому будь добра быть готовой завтра к пяти вечера. Не приведешь себя в порядок — поедешь в чем будешь. Меня просто взрывает от категоричности постановки вопроса. «В качестве кого я туда иду? Почему ты ставишь мне ультиматумы?» Начинает меня трясти. «В качестве моей женщины». Отвечает упрямо и смотрит в лобовое перед собой. «Я тебя не отпускал, Аня. Пей кофе». Я смотрю на стаканчик капучино с карамелью в своих руках. — У тебя что? — спрашиваю я. — Раздвоение личности. — Я устала, Алексей. Тебе то совершенно плевать, где я и с кем. То ты ставишь ультиматумы, то привозишь мой любимый кофе. Развожу руками. — У меня действительно две жизни, Аня, — говорит он мне. — И по факту две личности. Иначе большой бизнес не удержать. В отличие от тебя я перед тобой открыт а ты пытаешься манипулировать вместо принятия решений. Сама создаешь те ситуации, в которых я не оправдываю твоих ожиданий. Я и не буду их оправдывать. Свое слово я сказал. Все станет простым и понятным в тот день, когда ты будешь готова принять принципиальное решение, касаемое своей жизни. Сейчас не готова. Потому что даже не говоришь при мне с бабушкой по телефону. Разорваться не получится. Ты же мне ничего не предлагаешь. Расстроенно возражаю ему я. Не можешь даже просто сказать «Я соскучился, думал о тебе». «Я сказал». Баринов переводит взгляд на мои руки, в которых кучей лежат вещи, а сверху стоит кофе. «Просто ты тоже не всегда слышишь». Несколько секунд мы молчим. Я действительно понимаю, что Алексей никогда бы не приехал, если бы хотел закончить отношения. «Заберешь меня сегодня с работы?» Спрашиваю его робко. Я тоже соскучилась. — У нас сегодня много работы, — мягко отвечает Баринов. — Я должен отпустить Серегу на неделю отдыха, потому что позже Соне уже будет нельзя летать. Приду поздно. Ты можешь снова побыть у бабушки, а можешь ждать меня дома. — Я буду ждать тебя, — говорю смущенно и кладу голову ему на плечо. Ты сердишься? — Нет, Аня. Он целует меня в макушку. «Поехали. Я отвезу тебя на работу». Баринов заводит машину и осторожно выезжает из двора. Я украдкой поглядываю на него и пью очень вкусный кофе. С каждым глотком мир становится все более цветным. А еще я не могу не согласиться со словами Алексея. Постоянно провоцируя его на принятие решения и выражение чувств, я сама мечусь, как осиновый лист по ветру. Да, бабушка тоже умеет убеждать. «Кстати, как там твоего сурового начальника-деспота зовут?» Отвлекает меня от раздумий баринов. А то мне ему документы нужно отдать. Добавляет, и я слышу в его голосе улыбку. Поворачиваюсь на него и по насмешливому взгляду, брошенному в ответ. Понимаю, что они с моей начальницей знакомы. Господи, как стыдно. У меня начинают гореть уши. Кира Юрьевна, бурчу нехотя. То есть ты все знал и не спалил меня? Зачем? Ухмыляется он. Это было занятно.